Глава 20. Тейра. Говорят, когда чем-то занят, время летит незаметно, а когда это занятие ещё и увлекательное, то всё остальное попросту становится неважно. Я всегда интересовалась темой порталов, но в родном мире меня куда больше занимала возможность построения такого перехода в другую реальность или даже в другую вселенную. В той реальности и без меня имелось немало специалистов по перемещениям, артефактам-порталам, а строительство стационарных портальных станций было поставлено на поток. Потому я никогда досконально не интересовалась устройством всех этих изобретений. Для меня хватало уже того, что в теории я знала, как именно они работают. Мне и в голову не приходило, что однажды самой придётся собирать настоящую портальную станцию, да ещё и в условиях, когда спросить просто не у кого. И все же работа увлекла с головой не только меня. Эйвер, к примеру, получив мои формулы и чертежи, занялся созданием артефактов для перемещения. И, надо признать, явно получал удовольствие от своего занятия. Лиар и Лорд Рейс помогали мне с адаптацией колдовских схем к магическим, а Миранда следила, чтобы все мы, погрузившись в работу, не забывали есть и хоть иногда устраивали перерывы. Неудивительно, что дни и недели слились в одно полотно, и когда мы наконец завершили создание прототипа станции и появилась возможность отвлечься, я с удивлением обнаружила, что за окном лежат высокие сугробы снега и приближаются зимние праздники. Нет, мне и раньше иногда приходилось вот так выпадать из реальной жизни, но в этот раз такое произошло со всеми нами. На нынешнем утром я впервые за долгое время проснулась ближе к 9 часам, хотя обычно вставала не позже 7, но сегодня мы все позволили себе расслабиться. Прототип был создан, работал он исправно. Я даже сама дважды проходила через него и перемещалась в соседнюю комнату. Это устройство представляло собой два широких металлических дверных проёма, изогнутых дугой Если оба были активированы, то, входя в один, спустя мгновение человек выходил из другого. Когда их станет больше и они окажутся в разных городах, придётся каждый раз настраивать пункт отправки и пункт прибытия друг на друга. В моём мире делали именно так. У Иверы тоже всё получилось в лучшем виде. Он даже умудрился превзойти изобретателей нашего мира и создал такие артефакты, которые можно было использовать до 5 раз без дополнительной зарядки, в то время как у наших колдунов выходило с помощью артефактов перемещаться максимум 3жды. А ещё, Эйв занимался разработкой таких портальных амулетов, которые позволили бы перемещаться на огромные расстояния за раз. И это обещало стать прорывом для обоих миров. Спасибо, Мирандия. Она сама сообщила родителям Тейры, что всё для их дочери закончилось благополучно, но правду мы решили не говорить. Да и не поняли бы они, что их Тейра делает в одной из королевских резиденций. Поэтому было решено передать им, будто мне изменили меру наказания и вместо запечатывания дорад отправили в Шивар, закрытую академию для магов, которые не могут справиться со своим даром. Так, мистеру и миссис Сон стало спокойнее, и мне больше не нужно было о них переживать. В дверь постучали. Я приподнялась на локтях, поправила растрепавшиеся волосы и хотела уже подняться и накинуть халат, чтобы узнать, кто ко мне явился, но не успела. "Тея, это я", донёсся до меня голос Мэри. "Можно войти?" "Конечно", ответила снова падая на подушку. К счастью, с этой девушкой можно было опустить правила этикета. Да, она и самая не особенная им следовала. И, что самое странное, хоть мы с ней выросли в разных мирах, получили совершенно разное воспитание, имели разные приоритеты в жизни, но вместе чувствовали себя вполне комфортно. Тей, прости, что так валилась. Она прикрыла за собой дверь и подошла ближе к кровати. Но от Его Величества пришло послание, что сегодня во второй половине дня он прибудет сюда, желает лично посмотреть на ваши достижения. Это хорошая новость. — проговорила я, снова садясь на постели. — У нас все готово к демонстрации. — Да, — кивнула Мира и нервным жестом заправила за ухо темный локон. — Но я опасаюсь этой встречи. — Почему? Я еще не окончательно проснулась и пока еще соображала не так быстро, как обычно. Миранда нервно поджала губы, но отвечать не спешила, и все же я знала, что она просто собирается с мыслями. Эта девушка была не из тех, кто отступает на полпути, и если уж она решила прийти ко мне и начать этот разговор, то вряд ли передумает. «Его Величество присылал мне записки и подарки», — вдруг сказала она. «После нашего приезда сюда почти каждый день посыльный приносил от него новую коробку. А ты...» А я сначала возвращала всё обратно. Два колье, три броши, цветы, артефакты. Всё отдала тому же посыльному с наказом передать отправителю. Я даже написала королю ответ, что не могу принять такие дары от человека, которого совершенно не знаю. Дико боялась, что после этого меня как минимум отправят за стенки. А его величество молчал, но и посылки прекратились. Она перевела дыхание и, сев на край моей кровати, смяла подрагивающими пальцами рука в своего платья. А три дня назад он снова прислал мне подарок и письмо. Написал, что не желал обидеть меня своими подарками и делал их лишь для того, чтобы порадовать. А ещё настоятельно просил сегодняшний сюрприз не возвращать, ибо ему самому эта вещь ни к чему. А когда я открыла коробку... «Что же там такого было?» — спросила я, отбросив в сторону края одеяла. «Книга, судя по виду, старинная. Гримуар ведьмы Карлы Амеры. Она жила лет пятьсот назад, и...» Я просто не смогла отказаться от этого флянта. «Покажешь?» Мне стало безумно интересно посмотреть на такую реликвию. «Обязательно!» Мира улыбнулась уголками губ. Тем более, что с тех пор Его Величество прислал еще две, и каждая безумная ценность. Вернуть их ему у меня не поднимается рука, но... Я боюсь, что король мог посчитать это признаком моей благосклонности. Я же приняла его подарки, значит... «Ничего не значит!» Оборвала ее я. Точнее, значит ли что, что ты ему очень интересна? Да как я могу быть ему интересна? Она эмоционально всплеснула руками. Он король, а я всего лишь обычная девушка, да ещё и ведьма. Зачем я ему? Это у тебя не скажет никто, кроме него самого. Миранда была бледная и растеряна, а под её глазами я рассмотрела тёмные круги. Она на самом деле очень переживала из-за этой ситуации, и, признаться, я не знала, чем могу ей помочь. Он тебе неприятен? спросила Миру. "Нет". Та резко повернулась ко мне и смотрела с удивлением. "Как он вообще может быть неприятен? Молодой, красивый, рассудительный". Судя по её тону, Гердер ей нравился, даже очень. "Тогда что мешает тебе принять его внимание, которое уж больно похоже на ухаживание?" Она опустила голову и с грустью вздохнула. "Тей, я никогда не знала своего отца, а моя мать никогда не была замужем. Знаешь почему?" Потому что в юности умудрилась влюбиться в мага. Мира горько усмехнулась и бросив на меня быстрый взгляд, снова уставилась в пол. Мама не сомневалась, что в таких союзах детей не рождаются, но забеременела, а тот мужчина решил, что не готов ради ведьмы и её ребёнка идти против законов и мнения родни. Он женился на родобитой магичке, а потом вместе с супругой переехал на север страны. Так там и живут. «У него есть и другие дети, неплохая должность, да и деньгами он не обижен. И, Тей, я не хочу такой же судьбы, как у мамы. Не хочу оказаться не нужна тому, кому отдам своё сердце». Мне нечего было на это сказать. Я вообще до недавнего времени считала, что маги с ведьмами совершенно разные по своей сути, но полная магическая совместимость с Эвером на многое мне открыла глаза, а рассказ Миры только подтвердил догадки». Ведь получалось, что дети у мага и ведьмы всё-таки могут появиться. Вот только эти факты все старались скрыть. Вопрос: почему? И ещё, если уж у его величества есть доступ к древним книгам, может, он и о магической совместимости больше осведомлён. Нужно спросить его при встрече. В общем, продолжила Миранда. Именно поэтому я и не хочу никаких отношений с магом, да ещё настолько высокопоставленным. Учитывая, что он не давит на тебя, а наоборот, ищет подход, принуждать и к чему не станет, озвучила я своё предположение. Ты бы сама присмотрелась к нему как к человеку. При всём моём предвзятом отношении к магам, на меня он произвёл приятное впечатление. К тому же, ты ведь так о нём поговорила с ним о проблемах академии. У меня язык не повернулся, призналась Мира. Я хотела ещё во время ужина во дворце, но не решилась. Эти профессора «Они смотрели на нас с тобой с таким презрением, что я лишь чудом удержалась от ругательств. Поражаюсь твоей выдержке». Я усмехнулась, но отвечать не стала. Ведь я далеко не всегда умела так держать себя в руках. В юности характер и вспыльчивая натура нередко брали вверх, а потом приходилось долго отрабатывать наказание у моих воспитателей и гувернёров. Такое, кого хочешь, научит прятать эмоции и вежливо молчать, даже если хочется кому-то плюнуть в лицо. «Ладно». Миранда поднялась на ноги и обернулась ко мне. Наверное, я на самом деле слишком на этом всём зациклена. Может, его величество совсем на меня не увлечён? Может, он уверен, что я вся такая милая и скромная, ведь в его присутствии веду себя как пришибленная. Но сегодня обязательно найду в себе силы заговорить о проблемах Клаудунов и Ведим в академии, и пусть увидит меня настоящей. Возможно, после этого я перестану его интересовать. Сказав это, она улыбнулась и покинула мою спальню. Я проводила её задумчивым взглядом и покачала главой. Вот уж не думаю, что план мира удастся, и король в ней разочаруется. Не похож он на того, кто мог бы польститься на кротку и овечку. И что-то мне подсказывает, местный монарх и так давно в курсе того, кто такая Миранда Лавиль, и какое место она занимает в рядах студенческого сопротивления. Его Величество явился как раз перед обедом потому накрыли для нас всех сегодня в парадной столовой, превратив обычный приём пищи в ритуал счастлявия. Да, особняк, в котором мы жили, являлся одной из личных резиденций монарха, и обслуживающий персонал прекрасно знал, как принимать хозяина. К нам же тут относились с уважением, но без раболепства, и уж точно они сервировали стол всем набором столовых приборов, как названо мужане в дворце. При виде обилия разных вилок Миранда судорожно сглотнула и бросила на меня умоляющий взгляд. Я только ободряюще ей улыбнулась и шепнула, чтобы она повторяла за моим выбором. А вот Тейфер, как ни странно, испуганным не выглядел. Наоборот, чувствовал себя за одним столом с королём очень даже комфортно. "Судя по тому, что я читал в отчётах, вас можно поздравить с немалыми достижениями в работе", проговорил Гердер, когда подали первое блюдо. "Сырный суп с кусочками красной рыбы. Создание прототипов ворот для портальных переходов завершено", ответила я. Все схемы и формулы мы с Леаром и профессором адаптировали для использования магами, а также создали универсальную модель, которую сможет активировать любой одарённый. «Примите моё искреннее восхищение, леди Соун», — улыбнулся король. «Ваши знания поистине уникальны и обширны». «Я не могу считать себя первооткрывателем принципов портальных перемещений. Но в нашем мире именно вам принадлежит это открытие», — возразил его величество. И я считаю необходимым объявить об этом официально и выдать вам патент, и тебе и в тоже. Твои артефакты порталы поражают своей мобильностью. Надеюсь, вы сегодня покажете наглядно, как всё это работает. С превеликим удовольствием, ответила Эвер. В целом, обед прошёл спокойно. Даже Миранда умудрилась не бледнеть и не заикаться, когда к ней обращался король, и что удивило меня больше всего, она говорила с ним вполне спокойно. Неужели сумела взять себя в руки? В демонстрации работа прототипа не было для меня ничего интересного. Два прохода разместили в разных комнатах, активировали, и я сама шагнула в одну арку, а спустя мгновение вышла через другую. За мной повторили и Эйв, и профессор, да и сам Гердер. И это короткое путешествие привело его в настоящий восторг. Хотя, уверена, сильнее всего короля поразил мысленный подсчет грядущих прибылей — В нашем мире именно королевская семья владела портальными станциями, и эта статья доходов является одной из самых крупных в казне. Когда же пришло время Эйверу показывать свои наработки, стало интереснее. Куда бы вы хотели отправиться? спросил он, обратившись к монарху. Даже не знаю, хмыкнул тот и вдруг повернулся к Миранде. Мисс Ловель, может вы предложите? Она хмыкнула, но тут же благодарно кивнула и повернулась к Эйву. «На какое расстояние артефакт может нас перенести?» — поинтересовалась Мира. «До 50 километров», — ответил маг. «Конкретно в этих моделях упор сделан на увеличение количества перемещений, но у меня есть почти готовый экземпляр, с помощью которого получится прыгнуть на 3-4 тысячи, но, увы, лишь один раз. Потом придется подождать минимум двое суток, чтобы он зарядился. Заряжается, кстати, сам. Ему нужна именно живая энергия мира. Ни магия, ни сила ведьмы колдунов не подойдет. Какая интересная вещница, одобрительно проговорил его величество. Буду ждать, когда ты её доработаешь. А сейчас давайте совершим вылазку куда-нибудь поближе. Думаю, столица вполне подойдёт. До неё как раз всего 30 км. И выжидающе посмотрел на Миранду. Она встретила его взгляд с решительностью бойца перед сражением. Я бы хотела прыгнуть в Академию, заявила она. Интересный выбор, хоть и вполне закономерный, хмыкнул король. «Что ж, значит, переместимся туда. Желание прекрасной дамы — закон. Отправимся вместе». Он сам протянул Миранде руку, и ведьма приняла её, хоть пальцы едва заметно подрагивали. Эйвер тоже это видел, но никак комментировать не стал. Кулон-артефакт Ходенс повесил на шею девушке. Думаю, просто хотел отвлечь от лишних переживаний. «Ваше Величество, пусть лучше мира переместит вас туда, коль уж вы решили прыгнуть именно с ней» пояснил свой вы брейвер. Она уже делала это и не раз, добавила такокетливо посмотрев в глаза монарху. Он же не спешил ни отвечать, ни отвращаться, тоже смотрел на неё, словно наслаждаясь этим единением взглядов. Я видела, как ярко засияла его и без того сильная аура. Чего бы себе не думала Мира, а королю она очень интересна, даже больше, чем просто интересна. У него к ней явная и очень сильная симпатия. Всего и вы имелось лишь три таких артефакта, и он настоятельно рекомендовал больше двух человек за раз не перемещать. Теоретически, конечно, и трое прибудут в пункт назначения целыми и невредимыми, но проверять на практике никто пока желания не горел. В итоге было решено, что в академию отправится его величество с Мирандой, двое королевских гвардейцев-охранников и мы с Эвером. Лиар от этой вылазки отказался сам, а профессор и без того чувствовал себя довольно уставшим. «Работает всё просто», — объяснял Эйв всем нам. Я тоже слушала это впервые. «Тот, у кого артефакт, как можно чётче и подробнее представляет себе то место, куда желает попасть. После этого нужно активировать амулет магическим импульсом. Неважно, маг это делает или ведьма. Имеет значение только направленный поток энергии». Он перевёл дыхание, напряжённо вспоминая, о чём не сказал. И главное, если перемещаетесь вдвоём, нужно крепко держаться друг за друга, причём именно за открытые участки кожи». Парни из охраны странно переглянулись, и тот, на чьей шее висел кулон с артефактом, взял другого за запястье. Его Величество чуть крепче сжал ладонь ведьмы, а Амиранда в ответ тоже обхватила его пальцы. Уверена, ей совсем не улыбалась потерять при перемещении короля. Эйв подошёл ко мне и, взглядом спросив разрешения, тоже взял за руку. Это был первый подобный жест, который он позволил себе со дня нашего разговора в больнице, а я, признаться, даже наслаждалась его прикосновениями. Пусть всего лишь касание пальцев к ладони, но сей вам даже такие простые вещи отчего-то казались интимными. У меня предательски дрогнула рука, что не укрылась от внимательного мага. Не бойся, он тепло мне улыбнулся. Мы каждый из артефактов несколько раз проверили, они исправны и полностью безопасны. «Я не боюсь, Эйф», — ответила, подняв на него взгляд. «За свою жизнь столько распользовалась подобными, что и не сосчитать». «Но эти делал я», — сказал он, «а при нашей первой встрече ты была очень недовольна моей работой». Стоило вспомнить тот эпизод, и стало жутко стыдно. Мне давно следовало извиниться перед ним за то его увольнение, за мою глупую, по сути, претензию, но гордость держала за горло, не позволяя признать свою вину даже сейчас». «Ты отличный артефактор, Эвер Ходенс», — проговорила, искренне признавая его талант. «Я изучала твои чертежи, видела тебя за работой. То, как ты использовал мои формулы, говорит о твоём уме и находчивости». «Очень приятно слышать от тебя похвалу». Он продолжал улыбаться, а меня всё сильнее мучила совесть, ведь слов извинения от меня так и не прозвучало, но, судя по взгляду Эйва, в котором не было ни намёка на разочарование, он даже не надеялся, что я когда-то признаю свою неправоту. Перемещаться решили к главным воротам, так как это место хорошо знали мы все, и оно в обоих мирах почти не отличалось. Но первым туда отправился один из королевских охранников, так сказать, на разведку. Гердер, конечно, утверждал, что доверяет нам, но от проверки не отказался. Гвардейца не было около минуты, и появился он так же внезапно, как пропал. Всё исправно, ваше величество, поспешил отчитаться парень. Двор академии просканирован, опасности нет. Что ж, кивнул король. Можем перемещаться.